Зомби бежали молча, монотонные и неторопливо, словно заведенные механизмы. Их стеклянные взгляды равнодушно смотрели вперед, не глядя ни под ноги, ни по сторонам. Но при этом никто из них не падал и даже не спотыкался. Медведь насчитал больше двухсот существ, когда-то бывших людьми. Когда их отряд достиг края врага, и остановился. Зомби синхронно замерли, будто превратились в изваяния и не двигались с места по-прежнему, уставившись перед собой безразличными взглядами. В самом центре отряда один из них, вероятно, командир, сделал несколько шагов вдоль врага, глядя вниз, после чего медленно окинул взглядом место гибели бандитской засады и истекающей кровью тушей лосей. В ту же секунду. Все зомби словно по команде синхронно опустили головы, разглядывая свой участок земли, как будто каждый из них изучал некую часть местности, и после части эти будут сложены кем-то другим в единую картину, подобные элементам мозаики. Их командир сделал несколько шагов, все так же монотонно двигаясь меж своих подчиненных, и остановился. Он перестал разглядывать место боя и направил взор вперед, туда, куда ушло лосиное стадо. Все зомби как один подняли головы и синхронно продолжили бег. Едва их отряд удалился от оврага на пару десятков метров, следом за ним появился второй, не менее многочисленный. Второе подразделение зомби не обратило на разбросанные по краю оврага трупы никакого внимания и проследовало за первым. В замыкающий отряд шеренги мелькнула знакомая расцветка особовского камуфляжа, и медведь невольно оторвал взгляд от пулеметного прицела, всматриваясь в ряды бегущих с нечеловеческой однообразностью движений существ. В следующую секунду бегущая плотной группой тройка зомби остановилась, отставая от других, и все трое синхронным движением посмотрели в сторону медведя. Многие, бывшие некогда бойцами спецотряда существа, вглядывались в густой кустарник, покрытый желтой сыпью. Не увидев ничего, они внимательно осмотрелись вокруг, все так же медленно поворачивая головы в разные стороны и продолжили бег, догоняя ушедшее впереди подразделение. Медведь беззвучно выдохнул. «Коля, ты видел?» Голоса и болита в эфире звучал натреснутое болезненно. «Это же...» Сан инструктор осекся и замолчал, оставляя эфир соднить незримой болью. «Да, это они». Майор на мгновение закрыл глаза и тихо произнес... «Временами я хочу оказаться в сателлите, в здании управления РАО, поближе к совету директоров». Он сделал короткий резкий выдох и поднялся на ноги, подхватывая печенек. «Идем за ними. Посмотрим, по какому поводу объявлены массовые народные гуляния».